Глава вторая. Тайна лазури. Потерять любимого ребенка. величайшее несчастье, которое только может постигнуть человека. Я не говорю о смерти. Ребенок выбежал на улицу или был временно оставлен нянькой, и вдруг он исчезает. Поначалу это не осознается. Сердце на миг сжимается. Но тотчас рассудок напоминает, что ребенок не может потеряться в городе, что его привезут соседи или полиция. Он может возвратиться каждую минуту. Но ни полиция, ни соседи ничего не знают, проходят часы, а его всё нет. День переходит в вечер, и вечер в ночь. И вот занимается заря, и раздаются будничные звуки нового дня. Вы не можете сидеть на месте от беспокойства. Бежите из дома для того лишь, чтобы тотчас возвратиться, нет ли вестей. Вы все прислушиваетесь, и всякий звук вас волнует. Стук колес на улице, шаги прохожих полны невыразимой грусти. А звуки музыки и веселья кажутся чудовищными, как хохот в аду. Если бы кто-либо принес вам мертвое тело ребенка, вы плакали бы, но благословили бы его, потому что именно неопределенность убивает. Вы сходите с ума или продолжаете жить. Года идут, вы уже старик. Вы говорите себе, сегодня ему было бы 20 лет. Лестрандж был богатым человеком, и у него оставалась одна надежда — что детей подобрал встречный корабль. Дело шло о детях, заблудившихся не в городе, а в широком Тихом океане, где корабли ходят из всех портов во все порты. И для того, чтобы оповестить о пропаже, требовалось покрыть объявлениями весь мир. В награду за известие о потерянных было назначено 10 тысяч долларов, за возвращение их — 20. И объявления о том появились во всех газетах, какие только могут попасться на глаза морякам, от Ливерпульской почты до мертвой птицы. Но годы шли, не принося ответа на объявление. Однажды пришло известие о двух детях, спасенных поблизости от островов Гилберта, но это оказались другие дети. Случай одновременно удручил и ободрил его, как бы нашептывая. «Если эти дети спаслись, то почему бы не спастись тем, которых ищешь ты?» Страннее всего было то, что в глубине души он чувствовал, что они живы. Рассудок рисовал их смерть на двадцать разных ладов, но оттуда-то с Великого Синего океана доносился шепот, говоривший, что они живы, и там ожидают его. Он был одного темперамента с Эмилиной такой же мечтатель, с душой, настроенный для восприятия тонких лучей, идущих от духа к духу, и даже исходящих от неодушевленных предметов. Человек с более грубой натурой, быть может, столь же остро чувствовал горе, но скорее отчаялся бы в поисках. Он же упорствовал. И в конце пятого года не только не отказался от них, но нанял шхуну и колесил полтора года по океану, посещая малоизвестные островки. Раз даже сам того не зная, он побывал на острове, отстоящем всего за 300 миль от крошечного острова этой истории. Если вы хотите оценить всю безнадежность подобных розысков, не смотрите на карту Тихого океана, но отправляйтесь туда сами. Сотни и сотни тысяч квадратных лик воды, тысячи островов, рифов, атоллов... Еще несколько лет назад существовало множество маленьких островов, совершенно неизвестных. Даже сейчас есть такие, хотя карты Тихого океана являются величайшим триумфом гидрографии. И хотя остров, о котором идет речь, был на картах Адмиралтейства, какая польза от этого факта Лестренджу? Он продолжал бы искать и дальше, но побоялся за свой рассудок. За эти полтора года Тихий океан открыл ему свою громадность, свою таинственность и неприкосновенность. За каждой открытой завесой оказывалась другая. Он мог двигаться только в одну сторону, но для того, чтобы обыскать водную пустыню с успехом, надо было бы двигаться по всем направлениям сразу. Нередко он перегибался через перил и смотрел в воду, словно вопрошая ее. Потом закат начал гнетом ложиться ему на сердце, а звёзды говорить с ним на новом языке, и он понял, что пора ему возвратиться, если он хочет возвратиться с нетронутым рассудком. Вернувшись в Сан-Франциско, он отправился к своему агенту Оона Мейкеру в Кирни стрит но известий никаких не было.